Одной из двух, или увези он ее, энергически поступи, или дай развод, а это душит ее». «Да, да, да, да, именно», — вздыхая говорил Облонский, — «я затем и приехал». Э, «То есть э, не собственно затем, э, меня сделали камергером, ну, надо было благодарить, но главное, надо устроить это». «Ну, помогай вам Бог». — сказала Бетси. Проводив Бетси до синей, еще раз поцеловав ее руку выше перчатки, там, где бьется пульс, и набрав ей еще такого неприличного вздору, что она уже не знала, сердиться ли ей или смеяться, Степан Аркадьевич пошел к сестре. Он застал ее в слезах. Несмотря на то брызжущее весельем расположение духа, в котором он находился, Степан Аркадьич тотчас же, естественно, перешел в тот сочувствующий, поэтически возбужденный тон, который подходил к ее настроению. Он спросил ее о здоровье и как она провела утро очень, очень дурно. И день, и утро, и все прошедшие и будущие дни, сказала она.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 Ты вышла замуж за человека, который на двадцать лет старше тебя. Ты вышла замуж без любви и не зная любви. Это была ошибка, положим. Ужасная ошибка, сказала Ан. Но я повторяю, это совершившийся факт. Потом ты имела, скажем, несчастье полюбить не своего мужа. Это несчастье, но это тоже совершившийся факт. И муж твой признал и простил это. Он останавливался после каждой фразы, ожидая ее возражения, но она ничего не отвечала. Это так. Теперь вопрос в том, можешь ли ты продолжать жить со своим мужем.